Белка вышла за дверь и уселась на ветку перед домом. Было раннее утро, светило солнце, вдали распевал дрозд. Белка подобрала кусок бересты и написала: "Дорогой муравей, придешь ко мне на день рождения послезавтра?" Белка. Потом на другом кусочке коры она написала: "Дорогой слон". И потом: "Дорогой кит". А затем: "Дорогой земляной червяк. Хочу, чтобы все пришли", думала она. Ну, буквально все. Она писала в течение нескольких часов, и к полудню стопки писем лежали перед ней и позади нее, и рядом с ней. Груда писем выросла до крыши. Закончив очередное письмо, она думала: "Ну вот, всех пригласила". Но потом вспоминала еще кого-нибудь. "Дорогой калибри. начинала она снова. Или "Дорогой писец. Или "Дорогой морской конюк. Солнце уже клонилось к закату, и больше белка никого не смогла вспомнить. Она думала и думала, написала еще одно письмо кузнечику. Вновь задумалась и сказала самой себе: "Нет, никто больше на ум не идет. Тут поднялся ветер и подхватил письма. Сильно стемнело, и вокруг белки все шелестело и шуршало. Письма покружились вокруг нее и наконец разлетелись по лесу. Некоторые тут же вновь начали опускаться вниз и поплыли по реке к щуке, карпу и колюшке. Другие зарылись в землю, где крота, земляного червяка и других подземных жителей. а иные понеслись через лес в пустыню к верблюду и песчаной мухе, и в океан к киту и кашалоту, и морскому льву и дельфину. Белка глубоко вздохнула и вернулась в дом. Все придут, это уж точно, подумала она. Тут ей на глаза попался листок на стене, на котором было написано: "Буковые орешки". И она тихонько пробормотала про себя: "Ну да, конечно. Не мешало бы перекусить". Опустошив две глубокие тарелки сладких буковых орешков, она забралась в постель и подумала напоследок: "Они все придут, все". Упуталась одеялом и уснула.